Глава 38. Элла. Герцогиня Элла Даркан. Битый час я пыталась хоть как-то обойти печать неразглашения и намекнуть Анне, кто такой Рик?». Вот только все мои потуги были тщетны. Вслух сказать не получалось. С губ слетали совсем другие слова. Снять печать тоже не могла самостоятельно. Даже мой уровень магии не позволял снять «Королевское заклинание». Я даже написала алфавит и показывала по одной букве, и ведь почти получилось. Вот только на середине фразы руки переставали слушаться, и выходило совсем другое. Попытки нарисовать тоже ни к чему не привели. Анна полчаса смеялась, рассматривая мои карикатуры. Одну из них я позже отправила в сообщение Ричарду. Интересно, он показал мое творение его величеству? По-моему, шикарно получилось, хоть в рамку и на стену вешай. Пообедав, мы решили заняться тем, ради чего, собственно, Анна и приехала – выяснить природу моей аллергии. Подруга уже успела заметить кусты с кислотно-желтыми бутонами у входа в особняк. Распросив Брона, выяснили, что в подвале есть лаборатория. Гном с большим воодушевлением согласился нам помогать с исследованиями. Как оказалось, остальным обитателям поместья подарок королевы тоже доставлял ряд неудобств. Нарвав в саду образцов и взяв у меня пробирку крови, Анна закрылась в лаборатории на несколько часов, запретив мне входить. Изредка приглашала Брона, а затем отправляла помощника с тем или иным поручением. Мне же было скучно. Несколько раз порывалась отправить сообщение Ричарду, но, опасаясь, что оно может прийти в самый неподходящий момент, не рискнула отвлекать супруга. К моей радости Ричард, словно почувствовав, что я о нем думаю, написал сам. Но вспомнил обо мне не только муж. Почти одновременно с сообщением от его светлости пришло письмо от его высочества. Новоиспеченный родственничек воспользовался не переговорником, а обычной шкатулкой для магических писем, вот настырной. В записке Патрик недвусмысленно намекал, что уже сегодня собирается приехать в гости к любимому дядюшке погостить. «Вот еще! Ноги его оттоптанной в моем доме не будет!» «Пришлось врать, что в поместье грандиозный ремонт, и мы не сможем принять его высочество должным образом». Про ту же необходимость ремонта параллельно намекнула супругу. «Я думала, отговорки будет достаточно, но Патрик оказался крайне упертым... принцем. Вместо этого он прислал новое письмо, в котором изъявлял желание познакомиться поближе с новыми членами семьи своего дядюшки». В конверте также обнаружились два приглашения на сегодняшний вечер в недавно открывшийся модный клуб. Я слышала о нем от однокурсников, которым посчастливилось там побывать. Все как один отзывы были восторженными. Заведение славилось изысканной кухней, тематическими вечерами с концертной программой и отдельными номерами для компаний, желающих отдохнуть уединенно и инкогнито. Словом, развлечения могли с легкостью заткнуть за пояс уже приевшиеся однообразные приемы во дворце. Приглашения оказались на предъявителя, что меня сразу насторожило. Можно было бы предположить, что это подарок нам с Ричардом, но я подозревала, что принц осведомлен об отсутствии герцога. Тогда возникал вопрос, для кого приготовлен второй пригласительный? Будь на моем месте кто-то другой, он бы наплевал на внутреннее нехорошее предчувствие и, взяв с собой близкого друга, весело провел время. Вот только мою подозрительность не смогло притупить даже зелье мачехи. «Точно!» – хлопнула я себя по лбу и в предвкушении прикусила губу. Идея возникла внезапно, стоило только вспомнить об одном данном мной обещании – Я быстро написала записку и вложила ее в почтовую шкатулку вместе с пригласительными. Ответ получила почти мгновенно. Судя по торопливо написанному кривым почерком с кляксами сообщению, вечеру принца точно обещает быть нескучным. Но это уже не мои проблемы. В этом вопросе мачехина зелье прекрасно успокоила мою совесть. В скором времени из лаборатории вернулась крайне задумчивая и мрачная Анна. «Ну что, получилось что-то выяснить о моей аллергии?» Накинулась я с расспросами на подругу. «И да, и нет». Она присела на кушетку, задумчиво вертя в руках небольшой пузырек с зельем. «Одно могу сказать точно. С цветами основательно поработали магически, потому как свойства, которые они приобрели, нельзя получить в результате обычной селекции». «По всей видимости, у тебя и у герцога реакция не именно на цветы, а на магию, которой на них воздействовали. Засечь ее не так-то просто, если не знать, что искать. Я как-то проводила подобные опыты, а потому знала, на что обратить внимание. И что бы ты предложила сделать? Сжечь к чертям весь этот жуткий розарий!» Кровожадно предложила Анна. «Если ты, конечно, не питаешь к нему каких-то трепетных чувств и благоговения перед подарком ее величества». Я смерила подругу скептическим взглядом, от которого она прыснула в кулак. Ха, кстати, я сделала одно средство. Она протянула мне пузырек. Должно помочь твоей аллергии, потому как обычные средства снимают лишь симптомы. А это зелье должно нейтрализовать и устранить негативные воздействия на организм. Я сделала и для герцога. Ты ведь говорила, что у него тоже была аллергия на эти цветы.